ох и заведущие же у вас, у монахов, глаза! Говорите, от мира отрекаетесь, а на деле напротив того только и думушки, как бы поболее всего нахватать». «Ты на меня, очень не серчай!» — вдруг немножко спохватилась она. «Я не лисичка, я человек прямой, и правду кому хочешь в глаза скажу». «Ах, княгинюшка-благодетельница!» — развел Иосиф белыми руками. Как же можем мы забыть князя-благодетеля нашего? Правда, он внес при пострижении деньги немалые. Так ведь у нас и положение такое. Вносить должны все. Есть такие, которые и пятнадцать-двадцать рублей вносят, а есть и такие, из которых по 200 и по триста берем. Так что ж, значит, душу-то свою спасти только князья да бояре могут, зло улыбнулась княгиня. А общий народ погибай? Неча сказать, гоже, удумали. Зачем погибать? — А мы-то на что? Мы за них Господу Богу молим, — улыбнулся отец Игумен. — На то мы и монахи. — А земель набираете? — не сдавалась княгиня. — Чай скоро по всей округе, и повернуться уж негде будет. Все угодья под твоим монастырем будут. — Опять же мы тут не причины, — сказал Игумен, которому все это стало, однако, уже надоедать. — Ежели милости в цинопомин души нам угодья отписывают, как же мы можем отказать? И опять же в монастыре нашем все всящие люди стригутся. Ежели бы таких людей в монашестве не было, откуда бы церковь брала и епископов, дархиереев и, и прочих духовных властей? Нешто мысленно какого неуч нам такое место поставить? А раз такие люди нужны, значит, надо ему покой дать, чтобы они не рукодели и каком заботились, а более того к книгам прилежали бы. Так-так, безнадежно вздохнула княгиня. Борст ты язык-то, за тобой не угоняешься. Одно только вижу, подавай еще. Ну ладно, подумаю, а раз уж я брониться к тебе приехала, так ты уж, кстати, недоумение мои разреши. Сказывай, княгинюшка-матушка, с Божьей помощью попытаюсь помочь тебе скудным умом своим и малым знанием. Первое дело вот, как правильнее молиться? Двуперстным крестом или троеперстным? Одни твердят одно, а другие — другое, инда голова кругом идет. — Наша святая обитель, двуперстие придерживается, — княгинюшка-благодетельница сказал игумен важно. Не глаголит ли Петр Дамаскин два перста и единая рука являют распятого Господа нашего Иисуса Христа, а двою естества и едином составе познаваемо? «Так почему же другие-то иначе глаголют? Чай могли бы вы про между себя истолковаться?» Игумен развел руками. «Что ж, скрывать нечего, матушка-княгинюшка», — сказал он. «Много еще в церкви нашей нестроения. Надо бы почаще соборы созывать для суждения постановления и наказания». «Сноска на учение. «Но мы, сказываю, двуперсия придерживаемся». «Ну, а еще что у тебя, матушка-благодетельница?» «А еще?» «Молиться всегда на восток надо», — продолжала княгиня. «А у меня моленное на заход солнца. Так как же тут быть?» «Нет, молиться можно и на запад, и куда угодно, поглаживая свою шелковистую бороду», — отвечал игумен положительно. На восток же действительно лучше, ибо Христос был распят ликом на запад, и потому поклоняющиеся на восток как бы предстоят пред ликом его. На востоке же был и рай, и потому поклоняющиеся на восток как бы снова в рай устремляются. И второе пришествие по Писанию последует с востока же. «Так тогда я велю лучше моленную переставить», — решительно сказала княгиня, — Что ж, я зря не знаю, куда молиться буду. Коль на восток всего лучше. Иосиф незаметно вытер проступивший на красивом белом лбу пот. Загонял таки его княгинюшка-благодетельница. «Ну, спасибо тебе, отец, на добром совете», — помягчала княгиня. «Сколько раз принималась я серчать на тебя, а приедешь к тебе, ты умаслишь, умаслишь сердце, ты отходит. «Иной раз право слова, боюсь, с тобой, поговоривши в монастырь, уйти». «А что же? И доброе бы дело, княгинюшка-матушка. Ну-ну-ну». «Ты не в путь-то не говори», — отмахнулась княгиня. «У меня внуков сколько. За всеми приглядеть надо, всех на ноги поставить. А вот насчет синодика и отдельного упоминовения я подумаю. Тут у меня добрая пустошь есть, дубовые игривы Вот, может, ее вам и отдать».